Татары у околицы В день своего отъезда Ярослав обнимал и мял сына сильными руками. «Рад я тому, что о тебе уже добрая славы идет, что назад от ворогов ты не пятишься и на недругов налетаешь соколом. Рад я и тому, что вернулся ты изо всех боев с литовцами и немцами, цел и невредим, и все у тебя на своем месте, и голова на плечах, и руки не посечены». Теперь ты можешь по праву отдохнуть и сердце потешить охотой. Нет, князь-батюшка, беспокойна душа моя, гнетет меня неугасимая тоска, чуя я, что у тебя покоя нет и что та же дума тебя тревожит. Ты к чему это речь клонишь? Ведь к самой нашей околице уже подходят татары, то вы гляди, даже сюда в Новгород нагрянут. Ярослав, подумав, спокойно ответил. А мыслится мне, что хан Баты уже упустил... — В эту весну время, и что не дойдут татары до Новгорода, ты же знаешь, что сейчас нет там ни проходу, ни проезда через селигерские болота. Где же пройти целые рати? Реки скоро вскроются, кормов для коней нет, а какой же татарин без коня? — А если доберутся, ведь горюшком зальется вся наша земля, не так ли? — спросил, опустив глаза, Александр. Они помолчали. — Потому-то нет у меня ни отдыха, ни веселья, — продолжал Александр. — Я молю тебя, дозволь мне. И он замолчал, закусив губу. — Что надумал, говори, — приказал Ярослав. Александр тряхнул темными кудрями и прямо взглянул в глаза отцу. — дозволи я им навстречу выйду. Ты что, сдурел? Или как старый богатырь? Или я, муромец, хочешь один опрокинуть орду несметную? «Нет, князь-батюшка, не то моя забота, хочу я посмотреть вблизи, в упор татарских воинов, посмотреть и смекнуть, как, на какую уловку смог бы я поймать и одолеть татарского зверя. В чем их, несказанная сила? Уже ли не пострашнее всех наших врагов и рыделей немецких, и свеев, и литовских разбойников? Может ли то быть, скопом ли берут татары или хитростью? Больно уж, говорят, их много». А ежели бы один на один с ними повстречаться, то ей-ей мы бы их в землю вбили. Не верю я, чтобы каждый татарин был в два раза выше и могутнее нашего ратника или новгородского бойца кулачного». «Зачем же задумал ты выйти навстречу татарам?» «Хочу узнать, что у них есть отличное от того, что мы видели у других наших врагов». Какая то у татар своя повадка, своя уловка, чем они в бою всех одолевают? Как я моих медведей, прирученных, на землю валю, подставляя им под ножку, так, думаю, можно чем-нибудь и татарина свалить. Князь Ярослав встал, медленно прошелся по горнице, раз, другой, что-то обдумывая, потом снова уселся в кресло. «Боюсь я за тебя, сынок, больно ты горяч и неукротим». Еще не ровен час сцепишься с каким-нибудь передовым татарским разъездом, и без надобы пропадешь. Не это сейчас нам нужно. Клятву даю тебе, князь баттюшка, что если бы даже я самого царя-батыгу встретил, я бы ночь схоронился, как зверь чащобе, и только издали бы за ним следил, а все нужное для себя и бы запомнил. Упаси тебе Бог с ботыгой встретиться, схватят тебя татары и посадят на кол. Нет, нет, оставь эту затею, боюсь я тебя отпустить. Встречался я в лесу с медведями, подглядывал, как они там бродят и коряги из земли выдирают. Подстегал я и рысей, и кабана клыкастого. Неужели татарин будет их похитрее? Да не может того быть». После долгих уговоров князь Ярослав наконец уступил.